и немного напоминал худого моржа, который был когда-то брюнетом, но теперь посидел. У него был нос с легкой горбинкой, грустные карие глаза и густые, нависшие, сидеющие усы и брови. «Нас направил к вам ваш сосед сэр, Маркиз Шропшер, сразу начал Майкл. «Мы хотим образовать комитет, который обратился бы с воззванием для сбора средств на перестройку трущоб» и он в третий раз пустился излагать подробности дела. — А почему вы обратились именно ко мне, джентльмены? — спросил мистер Монтрос, когда он кончил. Майкл на секунду запнулся. — Потому что вы богаты, сэр, — сказал он просто. — Это хорошо, — сказал мистер Монтрос. — Видите ли, я сам вышел из трущоб, мистер Монт, так кажется. — Да, мистер Монт. —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 Лайонеллом Чареллом. Он досконально изучил в судах темные стороны финансовых операций. И для Эллисон мы нашли бы работу. А теперь, мой милый, спокойной ночи. Давно я так не уставал.